Пожалуй, так и лучше. Все равно он не вырвется из заколдованного круга, в который сам заключил себя, и он, ожесточившись, упорствовал в своем грехе. Каноник Дон Родриго больше не заговаривал с ним о Голиане. Это не имело никакого смысла. Они высказали все, что может в таком вопросе Один человек сказать другому. Однако, хотя Альфонсо и считал свой грех королевской привилегией, которую не смеет у него оспаривать никакой священнослужитель, его все-таки мучила молчаливая скорбь каноника, искреннего его друга, и он ломал себе голову, чем бы доказать тому свою любовь и признательность». Не посчитавшись с архиепископом, он издал указ, по которому в его владениях взамен испанского летоисчисления вводилось римское, принятое во всех прочих западных государствах. Радость и благодарность пересилили в Доне Родриго укоризненную печаль. — Ты правильно поступил, Дон Альфонсо, — признал он. Архиепископ, не осмелившийся порицать короля за его нечестие, с особым жаром ополчился теперь против нового закона. Он упрекал Альфонсо, что тот без особой необходимости, единственно ради удобства каких-то иноземцев, отбросил одну из важнейших привилегий Испанской Церкви. Никто из его предков с такой легкостью не отмахнулся бы от этого ценного преимущества. Альфонс понимал, что не в законе дело, что архиепископ горячится так из-за Галианы и потому очень сурово одернул хулителя. Итак уже он Альфонсу отклонил немало куда более каверзных папских притязаний, и теперь ему только приятно в таком маловажном деле ублажить святого отца. К тому же Рим и прав. Испанцы проявляют поистине нехристианскую гордыню, ведя летосчисление, от величайшего события в своей собственной истории. Конечно, очень важно, что император Август даровал им права гражданства, но, как-никак, Рождество Христово было для всего мира, а значит, и для их полуострова, еще более значительным событием. Однако удовлетворение, доставленное скорбящему Родриго, недолго радовало короля Загнанный внутрь грех не переставал жечь его. Как-то утром после ранней обедни он огорошил капеллана королевского замка вопросом. «Объясни мне, досточтимый брат, что это, собственно, такое грех?» Священник, человек еще не старый, был польщен удивительным вопросом дона Альфонс. «Дозволь мне, государь, привести суждение святого Августина», — ответил капеллан. Грех, — говорит он, — это совершение таких поступков, о коих человеку известно, что они запрещены, и от коих он волен воздержаться. — Благодарю тебя, досточтимый брат, — промолвил король. Он долго думал над изречением великого отца церкви, потом пожал плечами и успокоился на том, что крестовым походом избавит себя от греха, если допустить греха что он творит грех. Хотя громко никто не решался поносить короля, все же кругом слышалось немало злых шепотков. Садовник Белардо рассказал Альфонсо, что дурные люди обзывают нашу госпожу Донью Ракель дьяволицей и уверяют, будто она околдовала государя. Эти шепотки только укрепляли Альфонсо в решимости защищать свою любовь крокель. Так, например, он настаивал, чтобы короткий путь из Голианы до Кастильо ибн Эзера она совершала в открытых носилках. Случалось, что озорники дерзко смеялись при этом ей в лицо, а другие и просто кричали «У, ведьма, дьяволица!» Но рокель никак не была похожа напасланс преисподней в ней почти ничто уже не напоминало мальчик она обрела новую мудрую значительную красоту и весь народ видел это хулителей было немного